Глава 5. Который главный герой беседуется в том, что доверительный разговор иногда бывает полезнее допроса с пристрастием. твою ж мать, Саушкин лихорадочно соображал. Пан Заремба сказал, что польской вспомогательной полиции не имеет права даже мечтать о том, чтобы задерживать или того круче применять силу германским военным. С другой стороны, сидящий ночью в кустах немецкий солдат по определению подозрителен. Чёрт, надо ж так вляпаться. Холодным, скамерным тоном Так, чтобы ни одного из полицейантов не возникло даже тени сомнения в его праве вершить суд на этой земле, Саушкин произнёс, обращаясь поверх голов: "В чём дело?" Пожилой польский полицейский с седыми сами, Аля Пилсудский, выйдя на шаг вперёд, откашлявшись, ответил: "Этот человек задержан в кустах у шоссе, наблюдал за движением транспорта". Примолчав пару секунд, старый полицейский добавил уже по-немецки: И он не говорит по-немецки. Внутри Саушкина всё похолодело. Старый полицейский прав, еврейтер Йоган Шульц, не говорящий по-немецки, это как-то уже скверно пахнет. А полицейй похож на знаанчик. Учился в немецкой школе по возрасту как раз. Отличный верхненимецкой произношении. Не удивлюсь, если для него немецкий вообще родной. До 14 -го года Познань довольно бодро германизировалась. Чёрт. Всё верно. Он офицер Йоганн Шульц родом из Меммеля, сирота, воспитывался в литовской семье, но он немец, гражданин Рейха и венаслуживший Люфтваффе. И суха бросил: "Развяжите его". Старый полицейский молча кивнул своим. К Некрасум подскочили двое синемундирников, развязали его. Саушкин про себя с удовлетворением отметил, что Вальтер, его товарищ, всё ещё находился в его кобуре. Поляки не решились обезоружить немецкого наслужившего, и подвели калитки, у которой стоял капитан. Саушкин уже решил было, что инцидент исчерпан, и уже даже набрал воздуха, чтобы коротко, но максимально жёстко объяснить гранатовцам всю глубину их ошибки, как старший из полицейских негромко произнёс: "Вам необходим проехать полевую комендатуру, Важаров, пожалуйста". И продублировал своё требование. А это именно было требование, несмотря на тихий голос примирительной тонации по-немецки. Вот же чёрт ведливый. Сразу видно, в полиции дядька работает давно. Опыта хоть отбавляй. Отказаться нельзя. Своих полномочий полиция не превысили. Они просто просят немецких военнослужащих, ведущих себя весьма подозрительно, проехать в немецкую же комендатуру, чтобы снять все возможные подозрения. Логично. Вот чего этот чёрт выслуживается, каковажно. Немцы очевидно проиграли свою войну. Ни сегодня, ни завтра тут будут русские. На хрена им прогибаться под обанкротившихся хозяев? Что это им даст? Саушкин уже решил было согласиться с предложением старого полицая, несмотря на то, что б поиском снял с головы бинт, что вызвало бы ненужные вопросы милейшего берлетинанта Фольтильца. Как внезапно ситуация резко изменилась. Из калитки к ним выскочила Гануся босиком в ночной сорочке и наброшенном поверх на неё ветхом кожухе. Подскочив к старому полицейай, она закричала: Пошли вон проклятые бездельники, идите в ад, мерзавцы. И вцепился ему в волосы с явным намерением выдрать их с корнем. К изумлению Савушкина, остальные полицейские, вместо того, чтобы выручать своего командира, с опаской отодвинулись от разъярённой женщины и её жертвы. Впрочем, сумевший тут же вырваться из её рук и хоть и на четвереньк, но спастись от угрозы преждевременного бласнения, Савушкин решил не вмешиваться, как никак он немецкий офицер и встревать в конфликты поляков ниже его достоинства. В крайнем случае, если Ганнуси будет что-то угрожать, он всегда успеет за него вступиться. Но, судя по всему, хозяйка дома вовсе не предполагала переходить к обороне. Обратившись к полицейским, она вновь закричала, правда, на полтона ниже. Что вы тут забыли, негодяи? Что вы тут ищете? Вы проиграли войну и теперь отыгрываетесь на беззащитных женщинах. Саушкин про себя улыбнулся. Ничего себе, безбронно кобэта. Гонусь и продолжал, но уже тише. Это вы кормите моих детей. Вся Польша плачет от унижений, а вы таскаетесь по ночам под окнами одиноких женщин. Что вы тут забыли? Саушкин уже решительно не понимал, к чему ведь этот драматический монолог достойный сцены Мхата. Но гонусь, и судя по всему, знал, что делает. Полицейские, медленно отступавшие от неё к кустам сирени, переглянувшись, закинули за спины свои карабины и быстрым шагом покинули место словесного ристалища, начато забыв о Эйфрейте и Ягане Шульце и его командире. Саушкин земленок покачал головой, обратившей своей домашней хозяйке на скверном польском спросил: "Пани, гонуся, для чего все тебе боя?" Хозяйка снисходительно улыбнулась и ответила: "Потому что моя сестра работает горничной у жены пана Франка в Кракове. Тот старший полицейский, Яцик в Обещевич, об этом знает. Вот оно что." У жены генерал-губернатора Польши всемогущего Ганса Франка, горничной жены, работы сестра нашей пани Гануси. Немудрено, что она позволяет себе ноги о местных полицейских вытирать. Но чего ради? Али для чего бронились нас? Есть темы немцами, ты есть из Полька, поцо. Саушкина не давал покоя очевидной нелогичности ситуации. Полька вдруг бросилась защищать своих квартирантов немцев от своих соотечественников, и он очень хотел получить ответ на этот вопрос. Гануся едва заметно одним краешком губ грустно улыбнулась, вздохнула и махнув рукой бросила: "Вы такой же немец, как я, Анна Ягеллонка. Саушкина торопел. Вот тебе, бабушка Юрия в день. Да как так? Не немец?" С его-то безупречным берлинским произношением, идеальными документами, личной дружбой с местным комендантом, алектой, как мне немец. "Пани Ганусь", пожал плечами. "Откуда я знаю, поляк, может, белорус, а может даже русский. Я из тем немецким офицер же". Хозяйка не сходити улыбнулась и кивнула. "Ты офицер, но только не немецкий". Снова улыбнулся на этот раз теплой лаской продолжил Ты можешь и говорить дураку Яцку в Обещевиче или болвану в немецкой комендатуре, а я вижу, что ты не тот, за кого себя выдаёшь. Для чего ты так думаешь? Саушкин в спешке перебирал в уме те моменты, где он мог проколоться. Да не было ничего. Пани Ганусь положила ему руку на плечо и тихо произнесла: "Рядом с тобой тепло". После чего, не говоря больше ни слова, развернулась и тихо, притворив калитку, пошла к дому. оставив Савушку настоять в молчаливом изумлении, из которого его вывел Ефрейтор Некрасов. "Товарищ капитан, она нас раскрыла?" Савушкин тяжело вздохнул. "Раскрыть ты может и не раскрыла, но почувствовал точно. Надо сворачиваться прямо сейчас". Некрасов, отвернув обшла кетели, посмотрел на свои часы, взятые им под Корсунем у немецкого полковника, едва был не успевшу засадить ему в шею свой кортик. и которым он неимоверно гордился и произнёс Полпятого по Варшаве ещё комендантский час действует как бы нам опять не напороться на этих синих ведь по волокут в комендатуру как бог свят Саушкин кивнул Хорошо подождём заодно позавтракаем помолчав спросил Некрасов а ты на каком языке с этими чертями балакал Ефрейтор скупо улыбнулся По-карельски я ж по мор с под Архангельска Карелы и Жора Коми работал на лесозаготовках до войны, нахватался чётка. Вспомнил, как вы про мемель говорили. Решил, что всё одно. Не чертайте, синие не поймут. Им что по литовски, что по карельски, один хрен, абракадабра. Саушкин улыбнулся, а затем спросил: "Что на шоссе?" Некрасов пожал плечами. "Четыре колонны по 30-40 машин вгрузу на Варшаву. Грузовики тяжёлые". Блиц почти не был, пятитонники маны в основном, тантованы. Это до 3 ночи. Потом уже не скажу, я вышел из корч и по малой нужде, а тут эти. Ясно. У меня веселей. Немцы перебрасывают к Варшаве танковый дивизию Люфтваффе Герман Геринг. Судя по обрывкам разговоров из Италии. Варшаву? Варшаву? Так ведь подполковник говорил, что немцы будут бечь. Как видишь, не бегут, наоборот. Ещё те танки в лесу. А ещё те танки в лесу. Помолчав, Саушкин бросил: "Ладно, пошли в дом. Ганусь, не бойсь, уже на коше варил нам завтрак". Позавтракали молча. Саушкин решил щекотливую тему ихней немецкости не поднимать, от греха подальше. Затем почистили оружие и двинулись, уже был на выход. Как вдруг Гануся, схватив капитан за пошла к кителе, поволокла его на кухню. Махнув рукой некрасу, дескать, иди грузись. Я сейчас догоню Саушкину обречённую повалоксю за хозяйкой. Чувствую себя обязанным как минимум её выслушать. Вчерашнее приключение было ещё живо в её голове. "Пан капитан, ты уходишь?" полуупросительно, полуутвердительно произнесла пани Гануся. "Так, уходзим. Нам тоже pracy. Хотя какая тут у него работа? Но ведь надо что-то говорить. Вот чёрт, ситуация." Из уголка глаза на щеку хозяйке спозгла слеза. Ты больше никогда не вернёшься. Ты раз война, я есть тем солдат. Ну, вот что и говорить. Ты победишь. После войны ты ведь сможешь приехать в Польшу. По войне, то бензе по войне. Я не wiem co benze. Но не могу я тебе ничего обещать, милый. Нерви мне сердце. Останься в живых, прошу тебя. Саушкин только молча развёл руками. Это вообще от него не зависит, хотя, конечно, было бы чертовски здорово, что и говорить. Паня Гонуси всё поняла, вздохнула, поцеловала его в щёку и произнесла, перекрестив на католический манер: Ты просто помни меня там в России, просто помни. Ничего не ответив, Саушкин развернулся и двинулся на выход. Вот же чёрт. Как же он умудрился вляпаться в такое? А самый скверный, что на сердце у него тяжело и такое чувство, что совершает подлость, хотя ведь это не так или так, проклятье. Выехали они со двора пани Самуты ровно в 6. Мало ли. Хозяйка их провожала, но на попытку Савушкинуть ей четыре пятизлотые бумажки так зыкнул на капитана, что тот смущённый спрятал банкноты в полевую сумку. Да, польский гонор. Это польский гонор. Что тут скажешь? Отъехав от временного пункта дислокации метров на 300, Саушкин приказал водителю: "Сейчас не спеши. Едем по той дороге, по которой сюда пилили, но медленно. Нужен язык и стой дивизии, что в лесу". Некрас вхмыкнул. "А как мы определим, что это наш клиент?" "Пока не знаю, посмотрим по обстоятельствам. Сегодня у нас какое число?" "Вроде 18-е". Чур совсем забыл. Давай в комендатуру заскочим, надо отметиться и удостовериться, что до нас никому пока нет дела. Вон затем по гаузам направо. Некрасивкивнул. Через несколько минут они подъехали к зданию комендатуры. Саушкин подошёл ко входу и удивился. Вместо полусонного унтера полевой жандармерии у входа стояли двое служащих комендатуры. Судя по их нагрудным бляхам, схожим с жандармскими, но с надписью "Комендатур" с автоматами наготове. Ого, как-то быстро мы из сонного захолустья превратились в прифронтовую зону. Наши вошли в Польшу. Ваш документ, Гергаупман. Саушкин протянул свои бумаги. Старший часовой с судя по двойному уголку и серой тесьме на рукавной нашивке, обер Ефрейтер, внимательно посмотрел документы. Отдал честь и махнул рукой в глубину командитуры. Пожалуйста, А в прошлый раз даوشный жандар даже не открыл его солдатскую книжку. Надо собраться. Шутки, похоже, кончились. Комендант был на месте, но от давишни вольяжность и расслабленность не торопливость не осталось и следа. Скупая улыбка, как ни как земляк, и тут же деловым тоном. Вчера я получил распоряжение из отдела личного состава командования Люфтвафе. Открыв сейф, обер-лейтенант фон Тильзе достал серый конверт и вручил его Саушкину и продолжил: "К сожалению, ваш батальон больше не существует". Помолчав несколько секунд, добавил вполголоса: "Я полагаю, как часть 4-й авиаполевой дивизии". Саушкин мысленно продолжил: "как и всего 54-го армейского корпуса", но озвучивать эту мысль не стал, к чему расстроить милейшего обер-лейтенанта фон Тильзе. Комендант указав Савушки на кресло у своего стола, произнёс все тем же конспирологическим тоном. Русские уже в Польше. Вчера мы оставили Гродно, большевики подходят к Бресту. И не дав Савушки изумиться всему катастрофическому развитию событий, продолжил: "Единственное, что я могу для вас сделать, Эрнст, это поставить под вашей распиской в получении назначение более позднюю дату, скажем, 25 июля. После этих слов комендант застыл в нерешительности, давая Саушкину время на то, чтобы сообразить, как действовать дальше. Деньги ещё никто не отменял. Саушкин про себя ещё раз поблагодарил майора Дементьева, достал из планшета 300 марок, положил их на стол и деликатно пододвинул коменданту. Это бы было крайне великодушно с вашей стороны, Густов. О чём чёрт не шутит, вдруг прокатит? Надеюсь, назначение не в ту танковую дивизию, что стоит в Изобелене, и не хотелось бы попасть в танкисты. Они слишком часто оказываются на линии огня. Комендант усмехнулся и ответил: "Это четвёртая танковая дивизия Вермахта. Нет, вам в другую сторону". Про себя Савушкин облегчённо вздохнул. Для донесений в центр информации исчерпывающе. Спасибо, дорогой Густов Вельгельм. Что бы мы без тебя делали, берлинц ты мой, аристократ любезный. Ладно, пришло время прощаться. Да ещё хорошо было бы встать на довольствие. Талоны на питание, комендант кивнул, и указал на конверт. Всё там: назначение железнодорожной требование, талоны на продовольствие. И протянув ведомость Савушкину, попросил: "Поспешись напротив своей фамилии". Капитан расписался. После чего комендант проставил на конверте дату 25 июля, как и обещал, и заверил всё своей печатью. Всё, теперь в ближайшую неделю они свободны, но ну, от дальше будет видно. Саушкин тепло попрощался с комендантом, спустился вниз, узнал давишнего берра и фрейтера, где получить продукты, после чего вместе с Некрасом минут 15 загружал коробки и ящики в свой Opel. Однако комендант молочин на 10 дней им продовольствие выписал. Не придётся горелую рожь в руках растирать или горохом концентратом с сырой водой давиться. На выезде из Ожарово их остановил патруль, но быстро проверив бумаги и дежурный предупредив об опасности партизан, отпустил. Ещё бы, с их-то безупречным документами. Саушкин разбирал любопытство о будущем месте назначения, но он решил прочесть документ уже на месте, у пана Зарембы. Всё равно неделю у них есть, успеет. По полудня они подъехали к знакомым воротам, но к своему изумлению ни пана Зарембу, ни ребят, они дома, ни во дворе не обнаружили. Из будки пропала даже собака. Дворняжка по кличке Пиля звонко лаявшая на всякий подозрительный звук. Усадьба пана Зарембы вымерла.